В пятом часу утра Игорек, конечно, удивился. Можно было и до поликлиники подождать. Но разве же бывают обстоятельства? Короче, прибыли на вызов. Язова он оставил в машине, а сам на легке потопал на третий этаж. Пришел, вымыл руки. Ты же знаешь, какой он педант, и пошел констатировать. Где бабуля? Вот доктор бабуля.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 «Игорек чуть в обморок не упал!» «Конец суток плюс фактор внезапности!» «Можно и в обморок!» — улыбнулся Данилов. «А что на самом деле было?» «Бабушкины родственники поторопились выдать желаемое за действительное или на центре поводы перепутали?» Диспетчер на приеме вызовов ошиблась. Перемкнуло в мозгах. «На самом деле...»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 — Запомни хорошенько. Тебе пригодится. — Значит, ты меня любишь потому, что твоя мама меня терпеть не может? Елена легонько толкнула Данилова в бок локтем. — А я-то думала. — Моя мать исключение исправил, — с пафосом воскликнул Данилов, отводя взор от экрана. — Она никогда не вмешивается в мою личную жизнь, как ты в Никитину. — Ври больше.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 и сверлили Данилова недружелюбными взглядами. Он честно попытался объяснить настырным родственникам нюансы послеоперационного питания. Собеседники искренне недоумевали. «О какой диете, — говорит доктор, — оперировали ведь матку, а не желудок?» И их возражения в каком-то смысле были даже логичными. «Да вы сами попробуйте, что это за пирожки?»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 Женщинам, лежавшим в реанимации, слушать это было совсем не обязательно. «Как скажете», шаркая по полу шлепанцами 44-го размера, Вера отправилась в ординаторскую. Около полудня по роддому разнеслась весть о том, что завтра должна прибыть совместная в кавычках комиссия и сотрудников потребнадзора и департамента здравоохранения. Очередной знакомый из департамента предупредил Ксению Дмитриевну,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 Конкретной цифры я не знаю, в качестве компенсации моральной и вообще. Так что скоро в этом помещении или чебуречная будет, или парикмахерская. Панацея уже не оправится, можно сказать, что она накрылась медным тазом. И по делам. Ты как считаешь? — По делам, — согласился Данилов. — Двух мнений тут быть не может. Угробили ведь женщину не за хрен собачий.